Глава девятая. Решительная. Ввязываясь в политику, шаиста отдавала себе отчет, на что идет. Сознавала, что власть — это не только и не столько удовольствие, сколько тяжелая и кропотливая работа. Бывало трудно, бывало обидно, бывали минуты слабости, но работа эта ей нравилась. Нравилось упоительное ощущение победы, когда удавалось переиграть противника, а момент коронации она искренне считала одним из лучших в своей жизни. Сегодняшний день не относился к числу самых неудачных и трудных. Да, поругалась с сыном, но это недостойная внимания мелочь в сравнении с тем моментом, когда ей доложили о его смерти, и несколькими неделями после, когда шаиста, вынужденная держать лицо перед подчиненными, ночами подушку. Да, мальчишка связался с неподходящей женщиной и упорствует в своем заблуждении. Но это наверняка временно. Да и претендовать на что-то эльфийка, не способная принести наследницу, не сможет. Просто досадный момент. Пройдет. Но от чего то под вечер стало невыразимо тошно и одиноко. Странно чувствовать себя настолько пронзительно одинокой после того, как целый день привела в разговорах с множеством шайтаров, так что едва не осипла, и от разговоров уже начала тошнить. Уже давно стемнело, когда шаиста, закончив все дела на сегодня, закрыла кабинет и вышла. Секретаря она отпустила пару часов назад. Он для чтения сводки мировых новостей не требовался. Немного поколебавшись на пороге, она решила навестить Халика. Насколько женщина знала своего давнего любовника, директор музея в это время занимался бумагами. Он любил просыпаться поздно и работать ночью. Говорил «хорошо, тихо, никто не отвлекает». Шаиста, встающая с рассветом, с трудом это понимала. Работу в музее она последнее время вспоминала ностальгически. Все же искусствоведение и истории родной страны ей нравились. И если бы жизнь сложилась иначе... Дворец она успела отлично изучить, все ходы и выходы, так что в музейную часть попала быстро. По дороге встретилась пара постов охраны, где ее моментально признали и пропустили без вопросов. Случайные шайтары в здешнюю охрану не попадали. Пустой музей успокаивал... Горело только дежурное освещение. Шаиста шла по знакомым залам между витринами, почти не видя экспонатов, но отлично помня каждый из них. Шаги гулко отдавались под сводами, гремели в неподвижной тишине, заставляя чувствовать себя неуютно и стараться ступать потише. Неловким, казалось, тревожить покой этого места в неурочный час и беспокоить древние вещи. В хозяйственных коридорах стало спокойнее. Там было не так гулко и гораздо светлее, но все так же пустынно. Здесь вообще числилось немного сотрудников, а ночами кто-то встречался только в реставрационной мастерской в самой глубине музейного крыла до охранники на обходе. В такой тишине, да из с приоткрытой двери, девичье звонкое жеманное хихиканье шаисто заслышало издалека. Внутри колыхнулось что-то недобромутное. Шаг непроизвольно ускорился. Через полтора десятка метров коридора, оставшихся до кабинета директора музея, картина прояснилась окончательно. Девица, в которой шаиста без труда узнала Гути, молодую помощницу Халика, взывала к разуму любовника. Тот, однако, не реагировал. Да и в женском голосе звучало скорее кокетство, чем тревога. Прерываться она точно не хотела. Шаиста запнулась возле самой двери, волевым усилием заставила себя разжать кулаки, несколькими глубокими медленными вздохами призвала к порядку всколыхнувшуюся силу. Очень плохая идея срываться здесь, где неподалеку полно опасных артефактов. «Не дайте предки, на шаманскую ярость отреагирует какой-то из троллих алтарных камней. Мало не покажется никому. А музей хранил очень древние и сильные экспонаты, ей ли не знать. Шевельнулась мысль просто уйти, развернуться и тихо отступить. Все же ее отношения с этим мужчиной... Мысль на середине смыла злостью. О нет, почему она должна мучиться ревностью? Пусть кое-кто сгорает от стыда и страха в ожидании мести. Шаиста рывком распахнула дверь. «Что здесь происходит?» — спросила резко. Уже к концу фразы яростный запал паутих, сменившись недоумением, растерянностью и стыдом. В директорской приемной с молодой помощницей миловался вовсе не халик. Судя по форме, это был один из охранников. «Эм, Акдара, какая неожиданность!» Промямлила Гути, совершенно фиолетовый от стыда, судорожно оправляясь цар. «Агдара, приношу свои извинения!» Не менее смущенный молодой шайтар не знал, куда девать глаза. При его немалом росте и внушительной комплекции выглядело смешно. «Я виноват. Не думал, что кто-то придет». Шаиста украдкой снова глубоко вздохнула, успокаиваясь. «Директор уже ушел?» «Не совсем». Гутя неловко и неуместно хихикнула и поспешила пояснить. — То есть он уже не у себя, но еще здесь. Ушел к реставраторам. С последних раскопок, ну, пещерного стойбища того, который у поворота на Мангуру, много интересного нашли и они. — Простите, вы наверняка и без меня знаете. Осеклась она и опустила взгляд. — Спасибо. Не забудьте запереть кабинет. Напомнила великая мать и вышла, сделав вид, что не заметила слаженного облегченного вздоха за спиной. Мастерская находилась недалеко от кабинета директора, если знать короткую дорогу, но шаиста не отправилась туда напрямик. Хотелось подумать. Она поднялась по лестнице, пропустила нужный этаж и остановилась на запущенном, занесенном прелой листвой и пылью неприметном балконе, Дыша насыщенным дождем, холодно воздухом и любуясь ночью. Агифа выглядела черной. И если не знать, что она расстилается внизу, сложно поверить, что там большой город. Редкие островки освещенных улиц, отдельные искры домов. Даже если кто-то сжег свет, делал он это на нижних этажах, пряча домашнее тепло под землю. Шайтары также любили пещеры, как их древние предки-тролли. Только на крыше одного из домов верхнего города ярко горели огни. Кажется, обитатели отмечали какой-то праздник. Ее покойный муж Алим любил возиться с огнем. Смеялся, что приготовление мяса на углях успокаивает и позволяет прикоснуться к памяти предков. Они часто так сидели на крыше дома в небольшом садике. Шад пытался нагнать что-то по учебе или делал вид. Шарифа сидела рядом с матерью на скамейке или играла во что-то в траве. А Шахаб постоянно крутился у отца под ногами и засыпал его вопросами. Алим умер давно, настолько давно, что к этому времени внутри успела отболеть. Спокойный, умный, ироничный мужчина. Совсем не воин, несмотря на огромный рост но все равно очень сильный этой невозмутимостью и основательностью. Несчастный случай, закономерный в той небольшой кустарной лаборатории, где он работал, пытался спасти материалы во время пожара, случается. Кажется, именно тогда Шаиста научилась ненавидеть. Хотелось кого-то винить, и очень просто оказалось поставить на это место эльфов. Ведь именно из-за них в царила такая нищета. Не было возможности нормально оборудовать лабораторию, соответствующую всем требованиям. Не было нормальной службы спасения. Она до сих пор не могла ответить на вопрос, справедлива ли эта претензия. Пять, нет, семь лет назад. Оказывается, это было так невероятно давно. Она сошлась с Халиком. Уже много времени спустя после вдовства с ним было спокойно и хорошо во всем, начиная от совместной работы и заканчивая общей постелью. Халик совсем не походил на Алима. Замкнутый, тихий, полностью посвятивший свою жизнь музею и сохранению культуры, он никогда и ни о чем не настаивал, не пытался взять больше, чем шаиста предлагала, и никогда не заговаривал о чувствах. «Потому что их не было?» Шаиста тоже думала, что чувств у нее нет, даже когда после возвращения сына пыталась собрать свою семью такой, какой ее помнила. Не сомневалась в этом, несмотря на все звоночки и противоречия. Наверное, и дальше пребывала бы в этой уверенности, если бы не случайность и ослепительная вспышка ревности, какой она и сама от себя не ожидала. Делать вид, что ничего не случилось, и продолжать, как раньше, не хотелось. Ярость схлынула, но злость все равно осталась. На себя, на окружающий мир, на шахаба, который имел наглость вырасти таким, каким она хотела его видеть, самостоятельным и решительным мужчиной. Самое подходящее состояние для того, чтобы наводить порядок. В доме, которым служил дворец, Этим занимались другие шайтары. В стране так быстро не управиться. Почему бы не разобраться с личной жизнью? О, какой камушек! А это зачем? Какой-то дикарский амулет? Любопытная и неожиданно бодрая для столь раннего утра Халела Порхнув в наполненную соблазнительными запахами кухню, не удержалась и тут же схватила лежавший на столе кусок самородной бирюзы. Небольшой, с плот инжира, но красивый, с узорчатыми золотистыми вкраплениями. «Ты сначала схватила, а потом подумала про амулет?» — насмешливо глянул на нее через плечо Шахаб. «Так я же вижу, что он без магии!» — невозмутимо отмахнулась Эльфика. — Потому интересуюсь, неужели ты этого не почувствовал? — Напомню рассказать тебе про алтарные камни троллей, — проворчал мужчина. — Их тоже, кроме шаманов, никто не ощущает. — Да, расскажи, — оживилась халила. — А лучше покажи с участием шаманки. Твоя сестра же, как ее шарифа, одаренная, я правильно помню. — А это не он? Мне кажется, мелковат для троллей. «Да и по описанию мне казалось, что они использовали... что?» Сбилась она под умиленно-насмешливым взглядом Шахаба, который поставил на стол две тарелки с ароматной, еще шкварчащей яичницей с помидорами. «Утро. Почему ты такая бодрая?» — усмехнулся мужчина. «А не знаю. Наверное, надоело на одном месте сидеть. А тут непуганных студентов обещали дать». Легкомысленно отмахнулась она и, положив камень обратно на стол, шумно вдохнула. М, м Шахаб, ты чистый золото, честное слово. Вот прям слиток по весу. Так что за камень-то?» «Это тебе». Он коротко глянул из-под лобья. «Подарок». «Здорово!» — искренне похвалила халела и потыкала камень пальцем. «А зачем?» «У нас так принято!» Он неловко повел плечом. «А почему именно булыжник? То есть, прости, камень? Нет, он красивый, я ничего не имею против, но на артефакт не годится. Да и не артефактор я. Или это вроде полезного подарка? То есть, вот тебе камень, а какое украшение заказать, сама думай? Интересный вариант». Эльфийка сунула в рот внушительный кусок яичницы, и аккуратно двумя пальцами пододвинула камень поближе, разглядывая. В нашей культуре каждый камень имеет свое значение, ровно начал Шахаб. и не дарит просто так бирюза знак любви и верности, серьезных намерений. О! -о, -о! Только и выдала халела, проживав! смерила мужчину задумчивым взглядом, опять потыкала пальцем камень как будто он мог ожить и укусить за палец. — А что с ним после этого делать? — Что угодно. Иногда оставляют так на память, чтобы не разрушать красоту камня. Иногда заказывают украшения. — А насколько серьезные у тебя намерения? — подозрительно глянула на него эльфика. — Самые серьезные. На удивление спокойно ответил Шахаб. — Для себя, на удивление. Утром он волновался И когда Камень дарил тоже, а сейчас от чего-то отпустила. Откуда-то появилась стойкая уверенность, что холера и не подумает отказаться. А вместе с этим еще более неожиданная в своей философской невозмутимости мысль, что даже самый резкий отказ или ничего не изменит, или окажется к лучшему. Ты хорошо подумал, насмешливо уточнила Халела. «А ты?» Шаха взял короткую паузу, проживал и пояснил в ответ на недоумение в глазах собеседницы. Совместно проведенная ночь в постели женщины еще сотни лет назад заменяла свадебный обряд. Несколько секунд они мерились взглядами. Шайтар насмешливо приподнял брови и чуть склонил голову к плечу, ожидая реакции. Эльфийка недоверчиво хмурилась а потом вдруг выдала би «Бе, бе бе и показал язык. Шахаб расхохотался, а повелика невозмутимо сказала «Ну и сам дурак, так тебе и надо. бирюза ладно, она о большом и чистом, а остальное в куске. Это золото, что ли? Намек на мою бесценность?» усмехнулась она. «С этим не так строго, но тут удачно совпало». «Этот камень и правда похож на тебя? Это не золото, это пирит, пояснил он. «Золото дураков?» — захихикала Халила. «Золотая обманка? Хорошего же ты обо мне мнение. «Люди и эльфы ни песчинки не понимают в камнях», — помочился шахаб. «Перит красивее золото, но состоит из железа. Хороший сталь всегда честнее и надежнее золото. О, Шайтар не сдержал усмешки. Холера впервые на его памяти не нашлась с ответом и предпочла заживать неловкость. По великой правде растерялась. Глупо, наверное, потому что серьезные отношения и намерения Шайтара выпукло проявились еще вчера днем в результате скандала с матерью. Случайную любовницу так не защищают. Но поскандалили и разошлись, можно жить дальше. И кто же знал, что развитие ситуации окажется таким стремительным? Спасибо не предложил сразу замуж, а то она понятия не имела, что могла бы на это ответить. Но шайтарские ухаживания все равно произвели впечатление и шайтарские комплименты. Ей доводило слышать слова восхищения. Разные, иногда даже всерьез. Хвалили красоту и изящество в юности, стойкость и волю к жизни в тюрьме, где кроме нее был всего один отрезанный, буквально превратившийся в растение. Вроде бы жил, выполнял простейшие привычные действия, но попробуй назови это жизнью. Он стал для Халилы еще одним стимулом выстоять. Потом тоже хвалили и за талант, и за красоту, Людям нравилась ее нынешняя внешность. А слова Шахаба неожиданно глубоко тронули. Интонацией ли, прямотой или тем, что сказано были вовсе не для того, чтобы сделать приятно, а как выражение жизненной позиции. Но Халела не была бы собой, если бы долго трепетала и переживала из-за даже очень пронзительных слов. Уже кофе она совершенно успокоилась, и вновь разглядывала подарок, поворачивая его на столе разными сторонами и прикидывая, что интересного может получиться из этого камня. В отношении Шахаба она приняла то самое решение, которое принимала уже неоднократно. У нее пока ничего не спрашивают и ничего не предлагают. «А что подарки дарит? Не отнимает же!» Шайтар молча наблюдал за ней со смесью иронии и умиления. «Шахап, я все спросить забываю». Вдруг оживилась повелика. «А куда моих подельников дели? Остальных из лаборатории? Или всех прикончили на месте с особой жестокостью?» «Не интересовался. А что? Хочется крови?» «Ну что ты! Я сама доброта!» «Подумала, что придется новых помощников воспитывать». А я только адренально таскала до достаточной самостоятельности. — То есть ты хочешь не только узнать, но и достать их оттуда? — усмехнулся шахаб. Ну да. Если убили, это одно дело. А если живы, что она бездельничать будет? — Я спрошу брата. — Думаешь, он согласится с тобой разговаривать? — усомнилась Халила. — Уверен. Вдаваться в подробности и уточнять детали эльфийка не стала. Закончив завтраком, на работу они отправились одновременно. Шаха проводил женщину до университета и наказал дождаться вечером его. Не выходить одной на улицу. Просто на всякий случай. И Халела легко пообещала. Она не сомневалась, что в первый день на новом месте задержится надолго. И к лучшему, если Шайтар придет и заберет домой. Возможно, силы но это зависело от состояния дел и планов ректора. Мужчина поцеловал ее на пороге и распрощался. Не оценить иронию ситуации повелика не могла. Где бы еще ждать таких семейных отношений, как не в шайтарском плену? Университет производил удручающее впечатление. И хорошо, что Агифа отличалась достаточно теплым климатом, иначе при таких щелях в окнах Кое-где просто выбитых и закрытых картоном, работа и учеба здесь превращалась бы в ежедневный подвиг. Да она и так превращалась, как убедилась Халела, осмотревшись в сопровождении Дара Илиха. Кое-где помещения выглядели как после бомбежки. Впрочем, почему как, если здания пережили очень многое? Преподаватели и студенты тоже не вызывали восхищения своим внешним видом, Денег не водилось ни у кого из них, а уж о приличном кафе при университете и речи не шло. Перекусывали все тем, что принесли из дома, и хлебу с водой никто не удивлялся и не кривил носы. Оснащение лаборатории соответствовало общему упадку. Старые приборы, каких халела и не застала, во времена их юности эльфийка отбывала наказание. Самодельные или собранные с рощи по листику артефакты тоже ветхие, тоже со следами починки. Вместо плодов современных достижений, вроде счетных кристаллов, громоздкие сложные конструкции. Работающие, но как, предстояло выяснить. Эк ее высоко оценили, сидящую на цепи, предоставив кристалл в личное пользование. Однако, чем больше холела видела, тем яснее понимала, она останется здесь, вот в этих самых развалинах. Не потому, что большинство местных поглядывали на нее с любопытством вместо привычного отвращения. Хватало и злых взглядов. Здесь многие искренне ненавидели эльфов, имея на то все основания. И даже роль солнца на небосклоне местной науки, хотя и причала чистолюбивую эльфику, не стала решающей, несмотря на то, что ректор смотрел на нее с такой надеждой, словно она одним своим присутствием могла избавить его от всех проблем. Не впечатлила, хотя и приятно порадовала, и количество женщин и девушек, которых точно было не меньше половины. Это эльфы все еще цеплялись за древние устои, закономерная плата за слишком долгую жизнь но даже люди отличались куда большей лояльностью. Главное у всего этого был смысл, цель, желание работать. Да, наверняка попадались и ленивые студенты, и бездарные преподаватели, но большинство приходило не отбывать время за деньги, как в ее лаборатории, и не ради престижа. Какой престиж в этих руинах? Абсолютное большинство этих шайтаров держалось здесь идея, и не так уж важно, какая именно. Бескорыстная любовь к науке, патриотизм, тщеславие или расчетливое понимание, что в жизни важна не бумага с громкими словами, а знания в голове, которые помогут хорошо устроиться в Кулаптанили или в любой другой стране. Бесспорно, такие попадались и среди людей, и среди эльфов, Только процентное содержание здесь, в этих стенах, вызывало восхищение. Это читалось в глазах, слышалось в обрывках разговоров. В горячем интересе к делегации из Орды, в чрезвычайно плотном графике работы всех лабораторий и стендов, никакое исправное оборудование не простаивало дольше, чем того требовало обеспечение его сохранности. Халила любила магию и любила работу, Который давно стало смыслом жизни. Умела она и оценить это качество в других разумных существах. Что, впрочем, не помешало просто из принципа яростно торговаться за каждый час работы и за лучшие условия из возможных. В конце концов, они сошлись на неделе, выделенной Халиле на привыкание к учебной программе и мысли о том, что ей придется читать лекции, отдельно в пустом помещении под будущую лабораторию с правом обустройства на личное усмотрение и клятвенным обещании за эту неделю подобрать подопытных, то есть ассистентов. Досталось ей некоторое количество материалов из архивов лаборатории, которые успели передать в университет, признав полезными, но не имеющими стратегической ценности. Один из пары студентов, временно выделенных для перетаскивания и приведения в рабочий вид мебели, сходу принялся флиртовать с Халелой. Сначала эти фривольные похабности высказывания, вроде восхищения длиной ног и легкостью женщины, которую наверняка опять приятно держать в руках, позабавили. Не обманул Шахаб в отношении шайтарского флирта, сурового и беспощадного, равнодушного к видовым и социальным различиям. Однако следом за этим почти сразу пришли досады и раздражения, причем вовсе не из-за формы сказанного, а из-за личности говорящего. Слышать подобные намеки не от того Шайтара оказалось неприятно. От этого открытия повелика растерялась, и некоторое время с настолько равнодушным видом пропускала мимо ушей болтовню студента, что та потихоньку сама сошла на нет. Утро прошло в движении, а где-то после полудня халела обложилась с кучей бумаги и в ней погрязла. Пару раз заходил ректор проверить, как дела у нового приобретения. Забрела познакомиться декан факультета, которому приписали Эльфику. и произвела исключительно приятное впечатление строгая волевая женщина преклонных лет, оказалась резкой в общении но зато компетентной и готовой к новым свершениям. Когда дверь в очередной раз хлопнула, Халела удивилась только тому, что очередной визитер не постучался. Все же местные отличались вежливостью, но предположила, что ее пришли звать на очередную из небольших конференций, которые с появлением орков переворошили расписание и взбудоражили умы. Оторвав взгляд от предварительного плана курса лекций, Она с недоумением оглядела всю такую же пустую лабораторию, нахмурилась, заметив странное марево в воздухе, искажающий перспективу. Уловила слабый смутно знакомый запах, но осознать происходящее и отреагировать не успела. Да, она даже вскрикнуть не успела, когда на голову обрушился мощный и очень профессиональный удар, самым простым и надежным способом отправивший эльфийку в беспамятство. Во главе внешнего свода с момента переворота стоял достаточно молодой и энергичный Редай миди Этот шайтар не обладал большим дипломатическим опытом, но отличался преданностью родной стране и полностью поддерживал взятый великой матерью курс на самостоятельность Кулаптана, что в нынешних реалиях определяло многое. После проведенных новой властью чисток ряды чиновников зияли пугающими дырами, которые пытались затыкать пусть не обстрелянной, но старательной молодежью, чаще всего из бывших участников байталы или уж хотя бы сочувствующих. Ярай этот шайтар нравился своим чувством юмора и жизнелюбием а вот юношеской прямолинейностью и склонностью к радикальным взглядам вызывал сочувственную иронию. Чем-то он напоминал стажерку Табибу, которая прижилась в Ордынском посольстве и потихоньку превращалась из горячего жеребенка в нормального дипломата. Но процесс этот шел не так стремительно, как хотелось. Разница заключалась в том, что на юной арчанке не лежала такая огромная ответственность, как на молодом шайтаре. Повезло Редаю в одном. Правительница уговорила вернуться на службу Ашрафи Хаиль. Вот уж кто мог стать достойным министром в сложные годы. Она и послом успела послужить в разных странах, и внешний свод возглавляла в те времена, когда карьера Ирая только начиналась. Но сказывался возраст а старая Шайтара разменяла уже полторы сотни и поглядывала в сторону стены предков. Арчанка помнила ее куда более энергичной и сильной женщиной, и вид нынешней старухи, гордой, с прямой спиной, ясным еще умом, но старухи, навевал философские мысли о бренности бытия. В интересах Кулаптана было бы, сумей Ашрафи задержаться среди живых еще хотя бы на год. Ашрафи отказалась от должности министра, требовавшей куда больше здоровья, чем она имела. Временно согласилась послужить заместителем и, главное, наставницей для своего преемника. Насколько Ярай знала, науку тот постигал старательно. На сегодняшний большой завтрак во внешнем своде Ерая собиралась с особым предвкушением, ожидая какой-никакой развязки в истории Халелы. Арчанка не сомневалась, что муж уже донес ее предположение до да кого надо, да и не собиралась она скрывать эти сведения. Чем больше неудобных вопросов эльфам, тем лучше всем остальным. Если бы кто-то спросил ее совета, Ерайба предложила пригласить эксцентричную эльфийку прямо на завтрак, чтобы остроухие зеленели от злости и невозможности что-то предпринять, ведь никто не позволит схватить одного из гостей на такое мероприятие. Но, к сожалению, ее никто не спрашивал. Ашаеста была слишком предвзята к женщине своего сына. Представление обещало потерять часть возможной увлекательности, но это не повод его игнорировать. «Особенно, если приятное предстоит совмещать с полезным». Рабочие вопросы никто не отменял. «Дара, мудрые крылья, очень удачно, что я встретил вас именно сейчас». Реда это меди поймал Ерай почти сразу при входе, словно караулил. Вряд ли буквально. Все же этот долговязый шайтар с парой тощих и пока еще слишком коротких косиц на висках отличался ответственностью и не стал бы тратить на подобное ожидание время. Он раскланялся с еще парой приглашенных сотрудников Ордынского посольства, которые понятливо устранились и позволили старшим поговорить лично. «Я тоже рада встрече, дар-министр», — улыбнулась Орчанка. «А у вас какой-то определенный вопрос или интерес сугубо личный?» «Какой личный интерес? Побойтесь предков». — рассмеялся он. Я не настолько отважен, чтобы ссориться с шадом Шадаем, даже из-за лучшей женщины в мире. Хочу пожаловаться на некоторых представителей вашей делегации. Может, хоть вы сделаете им внушение? Хулиганит, удивилась Ирая. Разбредаются. Обезоружно развел руками шайтар. Охрана с ног сбилась. Сегодня вот один профессор вообще в трущобах заблудился. За каким родником его туда понесло? Ума не приложу. — Боюсь, здесь я могу только посочувствовать, — засмеялась в ответ Ярая. — Мы же прогнозировали что-то подобное. Мой консул тоже плакался. У меня не хватит голов в штате, чтобы каждому приставить по сопровождающему. А группами некоторые ходить отказываются. Они же знают шайтарский. И что может случиться? Она скривилась. «Значит, мое предложение может прийтись, кстати. Дело в том, что я буквально утром имел разговор с Даром Илихом. Это ректор нашего университета, вы наверняка знакомы. Так вот, он готов деятельно поучаствовать с студентами». «Чтобы они вообще все потерялись?» Еще больше развеселилась Ирая. «Но идея оригинальная, вот только...» Тщательно обсудить вопрос не вышло. Рядаи звали обязанности хозяина приема. Пусть завтрак носил неофициальный характер, гостеприимство проявить следовало. Министр, к тому же, был не женат, так что делегировать часть полномочий хозяйки не мог, ввиду ее отсутствия. За аперитивом в отдельной гостиной Ярай успел обсудить с некоторыми представителями свода культуры и свода мудрости и текучку, и только что озвученное предложение министра. Бернаша не присутствовал. Старый Абалон представляли всего двое молодых эльфов, которые своим потерянным видом вызывали сочувствие, столь явно на их лицах сквозь привычную маску холодности проступали неловкость и неуверенность. Этих двоих прислали совсем недавно, буквально только со школьной скамьи, И без руководящего присмотра старших товарищей они явно боялись что-нибудь испортить. Вряд ли хозяева пригласили именно их. Скорее эльфы отправили молодежь взамен приглашенных под достаточно весомым предлогом. Классический дипломатический ход, чтобы наглядно продемонстрировать пренебрежение. Делегация нового Абалона явилась минута в минуту куда более представительной, чем у сородичей, во главе с руководителем миссии. После недавних событий с переворотом, выдворения эльфийских войск и взрывом в посольстве, заокеанские ушасты не только сократили численность своего посольства, но и в остальном заметно снизили градус отношений, назначив место посла уполномоченного представителя. Этот скользкий эльф вызывал у Ираи двойственные чувства, настолько адиозные, что это почти восхищало. Прием шайтары решили привести наиболее неформальный и рабочий из всех возможных. Гостей не сажали за общий стол, разместили за несколькими маленькими круглыми по 5-6 мест. Ирая не удивилась тому, что оказалась в компании хозяина и нескольких коллег из соседних стран, но искренне порадовалась. Все важные вопросы полагалось решать после чая, но светский разговор о культуре и науке все равно непринужденно съехал к работе. От планов перешли ко все той же делегации орденских ученых. Индия заинтересовала гномов, так что посол Каганата Берданкай принялся дотошно расспрашивать организаторов. А Ирая порадовалась удачной теме, которая позволила задать интересующий вопрос. «Редай, а вы что-нибудь решили по поводу группы эльфийских ученых с месяц назад, накрытых в лаборатории?» «Да, конечно, будем менять, сейчас переговоры идут», спокойно подтвердил Шайтар оперативную информацию. «По большей части согласия достигнуто». «А поменьше, Что вы решили с Халилой Безродной?» «Мне неловко спрашивать, но многоуважаемый Рузаль Красная Звезда скоро копыта до колен сотрет, наворачивая круги и пытаясь добиться от меня каких-то действий. Грозится до вождя дойти. Я пытаюсь ему объяснить, что она обвиняется в очень нехороших вещах и вообще-то ваша военнопленная, но...» Она выразительно развела руками. Ею занимается Дара Ашрафи лично, — ускользнул от прямого ответа Редай. Ерай немедленно умилилась. Растет дипломат. Но тут же поняла, что поспешила с похвалой. Но я почти уверен, что найдется способ ее оставить. — Такая кирка в своем хозяйстве пригодится, — хохотнул Берданкай. — И то верно. Не отдавая ее этой хитрой женщине она своего не упустит». «Все мы потомки троллей, почтенный», — с улыбкой склонила голову Арчанка, принимая типично гномский комплимент. Дальше разговор свернул на внешнеполитическую обстановку за пределами уютного тротая, бывшего троллевого континента, ныне населенного их разнообразными потомками. «Большими новостями здесь по долгу службы интересовались все», Так что тема оказалась неисчерпаемой. А вот потом, когда гости поднялись из-за столов после десерта, началось все самое интересное. К шайтарскому министру приблизился эльфийский представитель. — «Ридай, сколько вы будете уклоняться от выполнения международных договоренностей? — сходу насел эльф. До светлого вечера Мирель! усмехнулся шайтар, свысока поглядывая на чужака. Благо роз позволял делать это, не напрягаясь. Не понимая, о чем вы. Вы силу удерживаете и не допускаете встречи с назначенным опекуном для недееспособной подданной нового оболона. Это возмутительно. Мы уже подготовили иск в Международный суд. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Но речь идет о начальнице исследовательской лаборатории. Разве нет? которая полгода выполняла свои обязанности без присутствия какого-либо опекуна, что прекрасно видно из документов. Она испытала стресс в результате варварского нападения и сейчас пребывает в помраченном состоянии. Халела безродная отрезана от корней. Вы даже вообразить не можете, как это тяжело для эльфа. А вы такие выводы делаете на основании чего?» если, по вашим же словам, ее не допускают до общения с сородичами. Ерай стояла неподалеку от этой парочки, обсуждая с гномом вопросы логистики. Не ее профиль, но разбираться все равно приходилось. Точнее обсуждали они это поначалу, а потом невольно навострили уши, тихо болтая об отвлеченном и обмениваясь насмешливыми, понимающими взглядами. Оба искренне болели, зарядая. «На основании опыта наблюдения за подобными эльфами. И если вы продолжите...» Фраза оборвалась испуганным вскриком, и эльф в этом оказался не одинок. По дворцу прошла крупная дрожь, словно он по лошадиному дернул шкуры, сгоняя овода. Послышались испуганные возгласы и вскрики. Качнулись люстры, зазвенели бокалы... Что-то упало и разбилось. Многие не устояли на ногах, включая ругнувшуюся яраю. И вот тут министр показал себя с лучшей стороны. Без паники, зычно голос уверенно устоявшего на ногах мужчины, прокатился по залу, обрушился на испуганных гостей потоком ледяной воды. Стены легко выдерживают и гораздо более серьезное землетрясение. Если вам больно, не поднимайтесь. Сейчас окажут помощь. Мангаша, так ко мне. Все, кто не пострадал, прошу проследовать в соседний зал и разместиться за столиками на случай повторных толчков. Приказы он отдавал настолько уверенно и твердо, что дурак бы понял, откуда этот шайтар пришел на свой пост из армии. Если в роли дипломата он порой терялся и смотрелся бледно, то сейчас явно оказался в родной стихии. Ерай помог подняться Берданкай, который тоже сумел не упасть, один из немногих. Арчанка благодарно кивнула, недовольно потерла ушибленное бедро, благо смягчили падение. Вот когда порадуешься, что не тонкая звонкая. «Как вы, Дара?» участливо спросил гном. — В порядке, — отмахнулась она. — Вам не кажется, почтенный, что наши хозяева слишком взволнованы для обычного землетрясения? — Интересно, что происходит? — Если я хоть что-то понимаю в жизни, то это дело рук сильного шайтара, — заметил гном. Ярая мысленно согласилась, сразу вспомнив одного такого, который буквально вчера уже сотрясал дворец и грозил страшным. Снова Шахаб? неужели шаиста все-таки пошла на конфликт? На нее не похоже. С грустным ощущением, что пропуская все самое интересное, Ярай заставила себя собраться и проследовать вместе с послом Каганата туда, куда велели хозяева приема. В голове всплывали разрозненные предупреждения из инструктажа по безопасности с указанием, что подобные катаклизмы стоит переживать на открытом пространстве. Но Арчанка решила проявить благоразумие и не делиться своими познаниями с окружающим миром. Шайтары в этой долине живут не одну сотню лет. Им виднее, как себя вести. Ярай старательно гнала неприятные чувства, что все гораздо сложнее, нежели конфликт родителей и детей. Великая мать слишком умна, чтобы второй раз провалиться в ту же яму, а значит, все может кончиться не так уж весело. Увы, кроме как мысленно обратиться к предкам. Предпринять она ничего не могла. Сегодняшний рабочий день начался с приятной новости. Работы, в которых участвовал Шахаб, подходили к завершению с опережением срока. Дальше за дело брались другие специалисты, уже безо всякой магии. А им, с наставником, теперь вполне официальным, предстояло перебраться на новое место причем не абы куда, а в воздушный порт, где как раз закончили разбор рухнувшей причальной вышки и согласование проекта восстановления. Старый мак обещал работу куда более сложную и интересную, а Шахаб искренне радовался, потому что прежнее надоело до отвращения. После того, как холера утром благосклонно отреагировала на подарок и объяснение, не выразив протеста, Шахаб искренне считал, что в жизни осталась всего одна серьезная проблема – примирить мать с его выбором. Были еще эльфы с их планами, но относиться к ним всерьез не получалось. К тому же брат не снял охрану, а второй раз они врагов уже не пропустят, не идиоты же. В остальном жизнь складывалась так, как ему нравилось. Неплохой результат для того – что еще пару месяцев назад не принадлежал самому себе. Шахаб сидел во дворе будущей школы на ящиках, лениво перекидываясь в карты с тремя товарищами в ожидании дальнейших распоряжений, и почти сразу заметил появление из портала пары шайтаров, одного из которых отлично знал. Немедленно встревожился, бросил карты и, извинившись, поднялся навстречу брату. Занк, сопровождавший хозяина, со звонким стрекотом поскакал навстречу старому знакомцу. Принялся путаться у него под ногами и настойчиво требовать ласки. — Привет! Что-то случилось? — сходу насторожно спросил Шахаб, когда братья встретились в стороне от любопытных ушей. — С халелой? — Насколько знаю, с ней все в порядке, — усмехнулся Шат. — Твоя халера всех нас переживет. Но про нее я тоже хотел поговорить. Как вижу, время у тебя есть. Да, сегодня отдыхаем. Брат расслабился, поверив, и опустился на корточки, чтобы почесать за ушами эхо. Не удержался от улыбки, когда замк поднялся на задние лапы, передние поставил ему на колени, чтобы было удобнее. Тебя мать прислала? — А то ты ее не знаешь, — хмыкнул старший. Через пару дней окончательно остынет и позовет вас обоих на разговор. Я о другом. Скажи сначала, как вы устроились. А то ты не знаешь. Вернул младший усмешку. Внутрь мои бойцы не заходили. Да нормально, жить можно. Хорошо, но если что, помни, мы всегда рады видеть вас у себя. Нас? Нахмурился Шахап. Малой, я похож на идиота. — ухмыльнулся Шат. — И так ясно, что ты эту шасту не отпустишь. Уж точно не сейчас. — Матери не ясно проворчал он. — Ясно, потому и злится. Не сбивай. Появилась мысль, отчего твоя холера так остро понадобилась сородичам, причем с опозданием. Хотелось бы услышать ее мнение. Я собирался позвать вас вечером в гости и все обсудить в спокойной обстановке. — Мы придем. — А ты только ради этого порталом? — озадачился Шахаб. — Да нет, не только. Хотел проверить, насколько ты в себе. А это лучше делать лично. Ну и предупредить, чтобы не спешил камнями кидаться насчет матери. Она злится, но привыкнет. — Не буду, — пообещал младший. — Самому это... Он запнулся, выругался, схватившись за затылок. Оглянулся, разыскивая метнувшего камень шутника. Предсказуемо не заметил ничего странного. Глянул на пальцы, ожидая увидеть там кровь. Настолько острой и сильной оказалась мгновенная боль. Э, — Что такое? — нахмурился шат. — Халела! — севшим голосом выдохнул младший и вскочил, оставив разомлевшего Занга. Ее опять оглушили и, кажется, унесли порталом. «Из-под земли достану!» От потрясенного полушепота Шахаб скатился к уверенному грозному рокоту. Он не ощутил друг той тонкой нити, которая связалась с повеликой и которой не мог отыскать под ее руководством, но ни на мгновение не усомнился в выводах. Знал, что это так. Чувствовал. Шайтар потянулся к земле всей доступной силой. Локальным порталом из города не утащить далеко, слишком большая трата энергии, значит, они где-то рядом. А если рядом, то уже не висят в воздухе, стоят на камнях. Камни все чуют, камни скажут. Дрожь земли, голоса рабочих в стороне, окрик брата и уж тем более тихое жужжание ручного телекристалла, висевшего на цепочке на его шее, Все это шаха проигнорировал. Сейчас ярость и страх за элефейку заглушали все. Ровно до того момента, как болью взорвалась скула, а от удара буквально зазвенела в голове. Качнуло так, что едва удалось устоять. Сбилась концентрация, и связь порвалась. Пропала обманчивая уверенность, что еще немного, и он прихлопнет каменной ладонью мелкую живую тварь, посмевшую коснуться его женщины. От неожиданности даже ярость лопнула перезрелым арбузом. Шахаб недоверчиво схватился ладонью за лицо, поймал тяжелый взгляд брата. — Не психуй! — жестко велел тот и ответил на вызов по телекристаллу. — Найдем! Шахаб на пару мгновений растерянно замер, не протестуя и не пытаясь ответить, а потом сумел взять себя в руки когда услышал, какие команды отдает Шат. «Наблюдайте, не вмешиваться. Маяк по команде. Идем», — бросил он брату. «Ушастом надо вломить. Группа готова». Шахаб кивнул. От злости темнело в глазах и хотелось оторвать кому-то голову, но старший уже вправил на место мозги, которыми Шайтар понимал. Вряд ли его эльфийку выкрыл один энтузиаст, Наверняка задействована целая группа. Опереть на нее сходу да еще одному – самоубийство. И халери не поможет, и сам вляпается, если вообще найдет ее. В контакте с землей легко чувствовать себя всемогущим, не просто частью гор, ими самими, могучими и равнодушными к жизни на склонах. Обманчивое ощущение – ловушка разума, а остроухие – давно наловчились противостоять силе сынов гор. Повелико требовалась им живой, и это главное, так что несколько минут ничего не изменит. Лишь бы только сама холера не наделала глупостей и дожила до этого момента.